Тебе престол хасроев судили звезды, шах. Был царский конь оседлан заранее в небесах, Из золота отлиты подковы у него, Где ступит конь копытом, там золотится прах.